Да, вы в плену Франции. Что же мне тогда делать? Извольте, сестра, я вам скажу. Слушаю, Ваше Величество. Вместо того, чтобы окружать тебя ветреными друзьями, вместо того, чтобы смущать нас вашим уединением, будьте всегда с нами. Будем жить дружными семьёй.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 Можете вы обещать мне не проводить время в вашей комнате с чужими и дарить свои досуги нам? Хотите, заключим наступательный и оборонительный союз против общего врага? Да, государь. Но верный ли вы союзник? Увидите. А когда начнется наш союз?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 «О, принцесса, принцесса!» — воскликнул Людовик Четырнадцатый. «Вы знаете, что есть свет исходит от вас. Правда, я избрал своим девизом «Солнце», но это только эмблема». «Государь, вы истите вашей союзницы следовательно, собираетесь ее обмануть», — сказала принцесса, грозя королю тонким пальчиком. «Как? Вы считаете, что я вас обманываю, уверяя вас в своей дружбе?» «Да». «А что же побуждает вас сомневаться?»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 А она с улыбкою, какую не передать ни художнику, ни поэту, отдала ему обе руки, к которым он прижал свое пылающее лицо. Ни он, ни она не находили слов. Король почувствовал, как принцесса отнимает у него руки, легко скользнувшие по его щекам. Он тотчас же встал и вышел из комнаты.